ЭПИЛОГ Это была идея Нади — пригласить его родителей на Рождество. Она все подготовит, освободит гостиную от книг, купит новую лампу, вставит все фотографии в рамки, натрет пол, накроет стол той самой скатертью, которую вышила бабушка Сесилия. Когда приезжал дядя Игнаций, они всегда собирались за рождественским ужином в гостиной. И только когда их стало трое, переместили празднование на кухню. Надя надела черное кружевное платье, заплела косу и перевязала ее золотым бантом в крупный черный горох, так же, как во время их первого совместного Рождества. Из кухни, как и положено на Рождество, пахло борщом, из гостиной доносилась мелодия колядки. Они услышали тихий стук в дверь. Взявшись за руки, встали в коридоре. Он видел, как румянец покрывает лицо и шею Нади, когда его родители появились на пороге. «Мама, это моя Надя», — тихо сказал он. Когда делились обладкой, у мамы на глазах были, как обычно в такие моменты, слезы. Отец, как всегда, неловко пытался скрыть любой ценой умиление, когда они обнимались. Крепко прижал отца к себе и, не отпуская, прошептал ему на ухо. «Знаешь, папа, чего мне сегодня больше всего не хватало? Наших всегдашних споров, когда мы с тобой наряжали елку, И ворчание мамы из кухни. Никогда ее не слушал. А ты...» Читал Игорь Князев